Глава, 38. О любви, в пику самолюбию. Я знаю, что данное слово во французском языке употребляется не совсем в этом смысле, но не могу найти ему замену. По-итальянски это «пунтиглё», по-английски «пик». Пикирование — одно из побуждений тщеславия. Я не хочу, чтобы мой антагонист взял надо мной верх и назначаю самого этого антагониста судьей моих достоинств. Я хочу произвести впечатление на его сердце. Вот почему тут наши действия выходят далеко за пределы разумного. Иногда, чтобы оправдать собственное сумасбродство, мы доходим до мысли о том, что этот противник стремится нас одурачить. Уязвленное самолюбие, будучи болезнью чести, гораздо чаще встречается в монархиях и гораздо реже проявляется в странах, где преобладает привычка оценивать поступки по степени их полезности, например, в Соединенных Штатах Америки. Каждый человек... а француз более всех других. не терпим к тому, когда его принимают за дурака. Однако былая легкость французского характера времен монархии не позволяла уязвленному самолюбию производить губительное разрушение в чем-либо, кроме галантных приключений или манерной любви. Заметная для всех гнусности, уязвленное самолюбие порождало только в монархиях, где у людей из-за климата более мрачный характер. Португалия, Пьемонт. Три четверти французских знатных особ по состоянию на 1778 год подверглись бы опасности стать рецидивистами в стране, где законы исполнялись бы, невзирая на лица. Во Франции провинциалы создают себе нелепый образец того, на чем должно основываться в свете уважения к порядочному человеку. А затем, затаившись в засаде, всю жизнь следят за тем, не отважится ли кто-то перейти запретную черту. Так что им не до естественности. Они вечно чем-то задеты и обижены. и эта мания придает смехотворный характер даже их любви. Наряду с завистью это делает особенно невыносимым пребывание в маленьких городках, и вам следует об этом помнить, когда вы любуетесь живописным расположением одного из них. Самые возвышенные и благородные чувства парализуются от соприкосновения с низшими продуктами цивилизации. В довершение своего падения эти отвратительные буржуа беспрерывно толкуют о развращенности больших городов. Так как подобные люди из зависти контролируют друг друга, когда дело касается любви, оказывается, что в провинции любви меньше, а разврата больше. Италия в этом плане счастливее. В страстной любви не бывает уязвленного самолюбия. Его место занимает женская гордость. Если я позволю своему любовнику плохо обходиться со мной, он станет мною пренебрегать и уже больше не сможет любить меня. Или начинается ревность со всеми ее приступами ярости. Ревность хочет смерти того, кого она опасается. Человек с уязвленным самолюбием далек от этого. Он предпочитает, чтобы его враг жил и прежде всего стал свидетелем его торжества. Уязвленному человеку было бы огорчительно видеть, что его соперник отказался от борьбы, поскольку соперник может иметь наглость затаить в глубине души мысль, «Если бы я продолжал ухаживать за этой женщиной, то одержал бы над ним верх». При уязвленном самолюбии людей никоим образом не волнует показная цель. Речь идет только о победе. Это хорошо видно на примере любовных похождений девушек из оперы. Стоит удалить соперницу, и так называемая страсть, из-за которой девушка готова была выброситься из окна, тотчас же утихает. Любовь на зло проходит в одно мгновение, в отличие от страстной любви. Противнику достаточно безоговорочно признать, что он отказывается от борьбы. Однако я не решаюсь выдвигать эту сентенцию, поскольку у меня есть только один пример, к тому же допускающий сомнения. Я изложу это событие, и пусть читатель судит сам. Донья Диана молодая особа 23 лет, дочь одного из самых богатых и гордых граждан Севильи. Она, несомненно, красива, но у нее резкие черты лица, к тому же ей приписывают незаурядный ум и еще более впечатляющую гордость. Она страстно полюбила... По крайней мере, так казалось, молодого офицера, за которого семья не хотела ее выдавать. Офицер уехал в Америку вместе с Марильо. Они постоянно переписывались. Однажды в доме матери Доньи Дианы, в окружении множества людей, какой-то дурак объявляет о смерти этого милого молодого человека. Все взоры устремляются на нее, а она произносит лишь следующие слова. «Жаль, такой молодой». В тот день мы как раз читали пьесу старого мессенджера с трагическим финалом, где героиня воспринимает смерть своего возлюбленного с таким же внешним спокойствием. Я видел, как мать содрогнулась, несмотря на свою гордость и ненависть. Отец вышел, чтобы скрыть свою радость. Ошеломленные участники этой сцены сердито поглядывали на глупого рассказчика. Невозмутимо спокойно оставалась одна лишь донья Диана, которая продолжала держаться так, как будто ничего не произошло. Испуганная мать приказала горничной наблюдать за ней, Однако в образе жизни девушки ничего не изменилось. Через два года за ней начинает ухаживать один очень красивый молодой человек. И снова по той же причине, поскольку претендент не был дворянином, родители Доньи Дианы яростно противятся этому браку. Она же заявляет, что бракосочетание состоится. Между девушкой и ее отцом разгорается поединок самолюбий. Молодому человеку запрещают бывать в доме. Донью Диану больше не возят за город и почти не отпускают в церковь. С редкостной тщательностью у нее отнимают любую возможность встречаться с возлюбленным. Он, переодеваясь и выдавая себя за другого, тайно видится с ней через большие промежутки времени. Она все больше и больше упорствует, отказываясь от самых блестящих партий, даже от титула и выгодного положения при дворе Фердинанда VII. Весь город толкует о несчастьях обоих влюбленных и об их героическом терпении. Наконец, приближается совершеннолетие Доньи Дианы. Она дает понять отцу, что собирается воспользоваться правом располагать собой. Родители, исчерпавшие все средства защиты, начинают переговоры о браке. И вот когда он уже наполовину заключен, на официальной встрече двух семей после шести лет ожидания молодой человек отказывается от Доньи Дианы. Каждый год наблюдается несколько случаев, когда женщин бросают таким подлым образом. И я прощаю порядочным женщинам их недоверчивость. Мирабо, письма к Софии. Общественное мнение бессильно в деспотических странах. Реально значимыми там являются только дружественные отношения с Пашой. Через четверть часа не было видно никаких следов произошедшего. Она утешилась. Любила ли она на Или это была великая душа, не соблаговолившая выставлять себя и свою боль на всеобщее обозрение? Нередко страстной любви, я бы сказал, удается стать счастливой, лишь порождая в ответ любовь в пику самолюбию. В таких случаях она, кажется, получает все, чего только может пожелать, поэтому ее жалобы были бы смешны и представлялись бы бессмысленными. Она никому не может откровенно признаться в своем несчастье, а между тем беспрестанно страдает от него и удостоверяется в нем. Доказательство этого несчастья, если можно так выразиться, переплетаются с самыми лесными обстоятельствами, которые как нельзя лучше подходят для создания восхитительных иллюзий. Подобное несчастье показывает свое отвратительное лицо в самые нежные минуты, как будто для того, чтобы бросить вызов влюбленному и заставить его почувствовать одновременно счастье быть любимым очаровательным и бесчувственным существом, которое он сжимает в своих объятиях. И то, что счастье — это никогда не станет его достоянием. Пожалуй, после ревности — это самое жестокое несчастье. в одном большом городе, Ливорно, 1819 год. До сих пор помнят доброго и мягкого мужчину, которого мучительная боль такого рода довела до того, что он убил свою возлюбленную, которая полюбила его только на зло своей сестре. Однажды вечером он пригласил ее отправиться на морскую прогулку вдвоем в красивой лодке, изготовленной им самим. Когда они вышли в открытое море, он нажал пружину, в дне лодки открылось отверстие, и девушка утонула. Я наблюдал, как один 60-летний мужчина взял на содержание мисс Корнелл, самую своенравную, самую сумасбродную, самую привлекательную, самую удивительную актрису лондонского театра. «И вы ожидаете, что она будет вам верна?» – спрашивали у него. «Ничуть. Но она будет меня любить, может статься до беспамятства». И она любила его целый год, часто до потери рассудка, настолько, что до трех месяцев подряд не давала ему повода для жалоб. Ему удалось установить между своей любовницей и дочерью, шокирующую во многих отношениях, пикировку самолюбий. Уязвленное самолюбие торжествует в манерной любви. Оно и определяет ее судьбу. По такому признаку легче всего отличить манерную любовь от страстной. Старое военное правило, сообщаемое молодым людям, когда они прибывают в полк, гласит, если у тебя есть ордер на расквартирование в дом, где живут две сестры, и ты хочешь добиться любви одной из них, то тебе следует ухаживать за другой. Если вы хотите, чтобы вас полюбила испанка, то с большинством молодых женщин, готовых предаваться любви, достаточно лишь искренне и скромно продемонстрировать, что хозяйка дома совсем не трогает ваше сердце. Это полезное высказывание я перенял у любезного генерала Лассаля. Это самый опасный способ подступа к страстной любви. После браков по любви, самые счастливые браки те, где людей связывает любовь в пику самолюбию. Многие мужья обеспечивают себе любовь жен на долгие годы тем, что уже через два месяца после свадьбы заводят молоденькую любовницу так они формируют у них привычку думать только об одном мужчине, а семейные узы делают ее непобедимой. Смотреть исповедь странного человека рассказ миссис ОПи. В век Людовика XV при его дворе была замечена лишь одна знатная дама, госпожа де Шуазель, обожавшая своего мужа. Произошло это, потому что он, казалось, проявлял живой интерес к судьбе своей сестры, герцогини де Грамон. Письма госпожи Дюдефан. Воспоминания Лозена. Даже полузабытая любовница, стоит ей лишь показать нам, что она отдает предпочтение другому мужчине, лишает нас покоя и пробуждает в нашем сердце все признаки страсти. Смелость итальянцев – вспышка гнева. Смелость немцами – купоение. Смелость испанца – прилив гордости. Если бы существовала нация, у которой смелость довольно часто являла бы собой спор самолюбия между солдатами каждой роты или между полками каждой дивизии, то в случае поражения не было бы никакой точки опоры. Никто не знал бы, как остановить беспорядочное бегство армии этой нации. Таким тщеславным беглецам показалось бы верхом нелепости предусмотреть угрозу и попытаться ее устранить. «Достаточно открыть какое-нибудь сообщение о путешествии среди дикарей Северной Америки», говорит один из самых достойных французских философов, чтобы узнать, что обычная участь военнопленных не только быть сожженными заживо и съеденными, но и до этого быть привязанными к столбу возле горящего костра, чтобы в течение нескольких часов их терзали всеми способами, какие только может изобрести самая свирепая и изощренная ярость. Вольней. Описание климата и почвы Соединенных Штатов. Почитайте, что говорят об этих ужасных сценах путешественники, которые были свидетелями людоедской радости присутствующих, и особенное иступление женщин и детей, и их зверского удовольствия от соперничества друг с другом в жестокости. Надо прочесть, что они добавляют по поводу героической стойкости и непоколебимого самообладания пленника, который не только не выказывает никаких признаков боли, но и бросает вызов своим палачам с надменной гордостью, с горькой иронией и с оскорбительным сарказмом. Он воспевает свои собственные подвиги, перечисляет убитых им родственников и друзей присутствующих подробно описывает пытки, которым он их подвергал, и обвиняет всех окружающих в трусости, малодушии и незнании того, как надо мучить. До тех пор, пока опьяненные яростью враги не разрывают его на куски и не начинают заживо пожирать на его собственных глазах, и тогда последний звук его голоса и последние оскорбления испаряются вместе с его жизнью. Все это неслыхано у цивилизованных народов. Это показалось бы басней нашим самым бесстрашным капитанам гренадеров, и со временем будет взято под сомнение потомками. Человек, привыкший к таким зрелищам и чувствующий, что сам рискует оказаться их главным действующим лицом, способен сосредоточить внимание только на величии души, и тогда подобное зрелище доставит ему самое сокровенное и сильное из пассивных удовольствий. Это физиологическое явление обусловлено особым душевным состоянием пленника, которое устанавливает между ним с одной стороны и всеми его палачами с другой стороны, борьбу самолюбий, вызов тщеславию, кто из них не дрогнет. Наши храбрые военные хирурги не раз замечали, что раненые, которые в спокойном состоянии духа и чувств во время некоторых операций вопили бы во весь голос, напротив, проявляют лишь спокойствие и величие души, если подготовить их определенным образом. Надо затронуть в них чувство чести, и сначала осторожно, а затем настойчиво, из духа противоречия утверждать, что они не в состоянии перенести операцию без криков.